Глава 18. Возвращение домой. И тут начинается самая странная часть моей истории. Все, что происходило со мной, ясно и четко сохраняется в моей памяти до того момента, как я стоял на холме, глядя на Лондон и благодаря Господа, а потом наступил провал. Я ничего не помню о том, как провел последующие три дня. Потом я узнал, что и другие люди обнаружили, что марсиане погибли. Одному из них удалось добраться до телеграфа и сообщить об этом в Париж. Радостная весть с быстротой молнии облетела весь мир. Тысячи городов избавились от страха, что станут следующими жертвами марсиан. В церквях били колокола, улицы запрудили тысячи плачущих от радости людей. «Лондонцы» тут же начали собираться домой – Корабли с различными грузами взяли курс на лондонский порт. Но я ничего этого не помню. Лишившись разума и памяти, я бродил по улицам Лондона. На третий день какие-то добрые люди нашли меня, как я пел, плакал, рвал на себе одежду. Хотя у них хватало своих тревог, они привели меня в свой дом и выхаживали, пока я не пришел в себя» потом очень мягко поставили меня в известность о том, что Леттерхед уничтожен марсианами и спастись не удалось никому. Я испытывал острое чувство одиночества, тосковал, но эти люди, как могли, заботились обо мне. Вскоре у меня возникло неудержимое желание еще раз взглянуть на то, что осталось от моего счастливого прошлого на Мейбери-Хилл. Они умоляли меня не ездить туда, но я не мог поступить иначе. И снова вышел на улицы, на них уже хватало людей. Многие беженцы успели вернуться в Лондон, уже открылись некоторые магазины, церкви распределяли продукты, присланные из Франции и других стран Европы. Город вновь бурлил жизнью, хотя многие люди еще ходили в лохмотьях, а полицам чувствовалось, как много им пришлось пережить за последнее время. Поезда ходили, плату за проезд не брали, чтобы люди сумели добраться до родных мест. Первый наплыв пассажиров уже схлынул, так что в купе я ехал один. Сидел, сложив руки на груди, смотрел в окно на почерневшие руины, которые проплывали мимо. Тут же сотни рабочих ремонтировали железную дорогу, укладывали новые рельсы. Я вышел на станции Байфлит, поскольку в Окинге поезда еще не останавливались. Там станцию восстанавливали заново и пешком направился в Мейбери. Миновал то место, где впервые увидел марсианина. Из любопытства нашел телегу, на которой отвозил жену в Леттерхэт. Рядом с ней лежали выбеленные кости лошади. Их обглодали звери и птицы. Я постоял рядом, вспоминая. Двинулся к дому, лелея искорку надежды. Но она быстро угасла, как только я увидел взломанную дверь, которую теперь из стороны в сторону качала ветром. В открытом окне моего кабинета раздувались занавески, Из этого окна чуть ли не четыре недели тому назад мы с артиллеристом смотрели на воронку на Хорсел Коммон. С тяжелым сердцем я прошел в холл, поднялся по лестнице в мой кабинет. На столе лежала статья, которую я писал в тот день, когда открылся первый цилиндр. Статья о том, как будет развиваться наша цивилизация. Примерно через 200 лет строил я прогнозы, «Мы можем ожидать...» Предложение осталось незаконченным, потому что я спустился вниз за газетой и выслушал странную историю мальчишки посыльного о мёртвых людях с Марса. Я спустился в столовую, мясо и хлеб по-прежнему лежали на столе, заплесневевшие. Нашёл я и перевернутую бутылку пива. После нашего с артиллеристом ухода в столовой ничего не изменилось». От моего дома веяло одиночеством Слабая надежда, которую я лелеял долгие недели Надежда увидеть мою дорогую жену Не оправдалась И тут произошло невероятное Я услышал мужской голос, долетевший до меня из-за входной двери Напрасно мы приехали сюда Дом брошен В эти недели тут не было ни души «Не оставайтесь здесь, не мучите себя». «Спастись удалось только вам». Я даже вздрогнул. «Кто мог знать, что я приеду сюда? Кто мог прочитать мысли в моей голове?» Я повернулся и вышел через высокие двери, ведущие столовый в сад, и увидел там моего кузена и мою жену. Я изумленно смотрел на них, а не на меня». Лицо жены побледнело, как мел, она радостно вскрикнула. Я пришла, я знала, я знала, она поднесла руку к шее, пошатнулась, я бросился вперед и успел подхватить ее до того, как она упала, лишившись чувств.